Портфели Однажды, в середине лета, мама пришла домой из магазина с огромным пакетом в руках. Илюша и Танюша еще никогда не видели свою маму такой радостной и в то же время взволнованной. «Что случилось, мамочка?» – спросил Илюша. А, «А что ты прячешь в кульке? Это что-то интересное?» «Да, думаю, вам обоим это очень скоро пригодится. А ну-ка, усаживайтесь поудобнее на диване, мы с папой решили вам кое-что подарить!» Илюша и Танюша быстренько заскочили на диван в своей детской комнате и с нетерпением стали ожидать, когда же мама развяжет огромный пластиковый пакет. «Да!» Этот мешок совсем как у Деда Мороза из сказки Засмеялся Илюша Только сейчас ведь не Новый год Сгорая от любопытства, добавила Танюша Наконец, мама развязала кулек И достала оттуда два замечательных ранца Они были абсолютно одинаковыми Со множеством карманчиков и замочков, только разного цвета Один был зеленым, как елка, а другой ярко-оранжевый, словно апельсин Ну вот, мои дорогие первоклашки, это для вас 1 сентября вы отправитесь в школу со своими портфелями Илюша сразу схватил свой зеленый ранец и принялся его рассматривать Ух ты! Тут есть карманчик для ручек, а сюда я буду складывать мои игрушки, а здесь учебники. Показывал он маме. Мама весело смеялась в ответ. Боюсь, сынок, что пока ты будешь в школе, игрушки будут дожидаться тебя в детской. А мой оранжевый ранец красивее, восторгалась Танюша. «С ним мне будет легче учиться. Буду получать одни пятерки, правда, мамочка?» «Вот ты смешная, Танюша! Не будет же твой ранец учить вместо тебя уроки. Хорошие оценки зависят не от портфеля, а от тебя!» Потешался над сестренкой Илюша. «А вот и не только от меня!» Не соглашалась Таня. «Когда портфель красивый, туда не хочется ложить дневник с плохими оценками, понятно?» И тут вдруг Танюша встревожилась. «А как же дневник, мамочка? Вернее, дневники! Нам же с Илюшей еще дневники купить надо!» «И тетради, и карандаши!» – стал добавлять Илюша. «И еще много чего другого!» – засмеялась мама. «Не волнуйтесь, дети. В субботу всей семьей отправимся за покупками. Будем готовить вас к школе!» «Так что ранцы – это только начало!» Мама, оставив детей рассматривать подарки, ушла заниматься своими делами. Ведь дел у взрослых всегда много. А Илюша и Танюша принялись мечтать о школе. «Я буду отличницей, как все хорошие девочки!» Гордо сказала Танюша, прижимая к себе свой ярко-оранжевый ранец. «Не задавайся, Танюша!» Возмутился Илюша. «Я тоже собираюсь стать отличником. Папа говорит, что если я буду стараться, у меня получится. И вообще, у меня память лучше твоей. Смотри, как я легко стихи запоминаю. В воскресной школе я учусь лучше тебя». «Ой, какой воображала! Я вон какие длинные песенки знаю и пою правильно. А ты всегда сбиваешься!» Возмутилась Танюша. Песенки? Ты что, в школе петь собираешься? Там математика нужна, азбука. А ты песенки. Да, и азбука. Но ведь я же быстрее тебя читать научилась. Кто меня недавно новую книжку просил почитать? Кто? Ну, я, допустим. Но это не потому, что я не умею. Просто мне хотелось в конструктор поиграть и книжку почитать. А два дела сразу я делать не умею. «Неправда, Илюша! Ты когда читаешь, некоторые буквы забываешь, а еще говоришь, что память хорошая!» «Ничего! Вот пойду в школу, и тогда лучше тебя читать научусь! Будешь у меня помощи просить, а я тебе помогать и не буду!» «Это я тебе помогать не буду! Я с тобой даже за одной партой теперь сидеть не буду, раз ты такой!» Почти прокричала Танюша, и обидчиво надуло пухленькие губки. Илюша сразу на миг задумался. «А с кем же ты тогда будешь сидеть, Танюша? Вдруг тебя с каким-нибудь драчуном посадят? Или меня с кем-нибудь драчливым заставят сидеть за одной партой? Мне без тебя, это ну, знаешь, чуть-чуть страшно будет. Может, лучше вместе за одной партой будем сидеть? Мы же так раньше всегда хотели». Танюша тоже немного подумала и вдруг спросила «А почему мы поссорились? С чего все началось?» «Не помню», – почесал затылок Илюша «Кажется, ты хотела быть отличницей» «И ты! Но это же хорошо! Мы вместе будем отличниками! Давай!» Протянула Танюша Илюше руку в знак примирения «Давай!» – согласился Илюша «И помогать друг другу будем!» «Тогда и в школе будет веселее!» «Молодцы! Правильно решили!» Сказала улыбаясь мама и вошла в детскую Дети так громко ссорились, что она все слышала Мама была очень рада, что и Люша, и Танюша помирились «Я рада, дети, что вы решили и в школе быть дружными И непременно помогать друг другу Запомните!» Вы становитесь уже почти взрослыми. Теперь у вас не будет так много времени для игр и развлечений. Вы встретите много людей, плохих и хороших. Самое главное – научиться отличать зло от добра и всегда поступать по-доброму. Как учим вас мы с папой, учителя в воскресной школе? Как написано в Библии? «Не забывайте, дети, что вы у нас христиане, а значит, должны вести себя примерно. Обещаете?» «Обещаем!» – обрадовалась Танюша. А Илюша, немного подумав, добавил. «Это будет нелегко!» «Конечно, но что надо делать, если на пути встречается трудность и не знаешь, как поступить?» – спросила с улыбкой мама. «Надо просто помолиться», – уверенно ответил Илюша. «Давайте и сейчас помолимся, детки», – предложила мама. С тех пор Илюша и Танюша всегда молились о школе, чтобы Бог помог им быть прилежными учениками, послушными и отзывчивыми, ну, в общем, настоящими христианами. А вы, ребята, молитесь об учителях в своей школе? о своих одноклассниках, о том, чтобы каждый день быть примерными во всем. Да? Чудесно! Тогда все у вас будет в порядке. Я в этом не сомневаюсь».